Глава десятая Бреду, как в бреду, как бы странно это ни звучало. Если бы не Симус, я бы, наверное, заблудилась. Но он уверенно держит меня под руку, что-то говорит, только вот я не могу разобрать, что. Когда мы оказываемся в нашей каюте, он усаживает меня на кресло и, присев передо мной на корточки, вкладывает мне в ладонь. Чётки. Те самые. Мелани, это всё в прошлом. Я рядом. Он касается шашавой ладонью, совершенно не характерной для аристократов, моей щеки, и аккуратно, практически нежно гладит, заглядывая в глаза. В его взгляде серьезность и беспокойство. Он как будто знает, что со мной творится, как будто понимает меня и был все это время готов. Немного небрежная щетина заставляет его выглядеть лет на 35, хотя если бы ее не было то Симус выглядел бы лет на пять, а то и семь моложе. В правой брови едва заметный шрам. Такие бывают, если в детстве получаешь рассечение. А еще шрам на нижней губе. Удивительно. Этот мужчина только кажется вылощенным, а на самом деле он намного интереснее. Ой, и почему я сейчас замечаю все эти мелочи? К чему они мне? Но, несмотря на все это, я понимаю, что мне лучше. В ушах перестает шуметь, дыхание становится спокойнее, а в голове проясняется. Вот и умница. Симус аккуратно заводит прядь волос мне за ухо и чуть задерживает руку. Тебе стоит отдохнуть. Вечером нас ждет праздничный ужин. Не забывай, мы все же молодожены. Первая свадьба бывает раз в жизни. Благодарность за найденные четки и то, что он смог меня успокоить, как волной смывает. Ну да хмыкаю я, возвращаясь в реальность. «Это ты по опыту?» Мерзавец встает и берёт со столика стаканы, а потом идет с ними к небольшой двери в углу. Оказывается, именно там индивидуальная туалетная комната нашей каюты. С кресла прекрасно видно, что делает Симус. Он поворачивает кристалл и из раковины маленьким фонтанчиком бьет вода. Взгляд выхватывает ловкое движение пальцев. Скользящие, не пропускающая ни миллиметра ни на внешней, ни на внутренней поверхности стаканов, отточенное кажется, годами. После этого Симус возвращается, ставит один из стаканов вверх дном, а другой наполняет из фляжки, которую приносит из своей комнаты, и протягивает мне. «Выпей, тебе нужно». Он смотрит на меня своими пронзительными, синими глазами. «Неужели мой недомуж серьезно думает, что я возьму что-то от него?» Симус ухмыляется, качает головой и ставит стакан на столик. «Я не собираюсь делать тебе плохо. Я не заинтересован в этом». Он снимает запонки и складывает их на столик рядом со стаканом. «А насчет опыта, если для тебя это важно, то для меня это тоже первый брак и единственный». «Считай, что я тебе поверила». Поджимаю губы и отворачиваюсь, нервно перебирая пальцами гладкие бусины чёток. Твое право! Пожимает он плечами, бросая на меня неопределенный взгляд. Пожалуй, сегодня тебе стоит воздержаться от прогулок по палубе. Но ты можешь написать письмо отцу, я его отправлю. Будь готова к восьми часам. С этими словами он уходит в свою комнату и запирает дверь. Четки, Симус их нашел, хотя я точно помню, что когда выводил меня из подвала, он не брал их с собой. Значит, возвращался за моими четками, по всей видимости, зная, что они важны для меня. Как же он должен был изучить меня, раз так хорошо меня знает? И заботится? На глаза попадается стакан, который мне налил Симус. Нет уж. Его забота больше похожа на заботу о теленке, которого откармливают, чтобы продать на мясо. Это сравнение неимоверно бесит. Я вскакиваю с места и иду в свою комнату где достаю бумагу, перьевую ручку и книгу, которую можно было бы использовать как опору. «Папочка, спешу с тобой поделиться своими впечатлениями. Я застываю, потому что...» «А что я напишу? Ой, папа, ты знаешь, я тут замуж вышла. Видела до свадьбы его всего один вечер. Но это же не важно, правда?» Снова беру в руки чётки. «Рубин – цветок любви богини, дар людям, что сердца зажжет. Он символ счастья, веры, ныне, в легендах древних лишь живет. Он алым пламенем сияет, как обруч солнца на руке, и о любви напоминает в момент, когда ответа нет. Стишок, которому меня научила мама, когда мне было страшно, или когда я не знала, что делать. Сажусь и пишу именно то, что думала. Рассказываю про Симуса и опасность для отца. Про то, чтобы папа шел к инквизиторам и просил защиты. А потом складываю листок, прячу его в рукаве и выскальзываю из комнаты. Как я и думала, чудовище все еще в своей закрытой комнате. Спит? Неважно. Пусть спит подольше. Возможно, тогда я успею отправить письмо ей. И... Когда я уже поворачиваю ручку каюты, чтобы выйти в коридор, замок в комнату Симуса щелкает. «Не глупи, Мелани».